Десятый день. Даже на ложе поваляться успел малость, на радость распрыгавшийся на нем хрюнде. Потом в дверь постучали, он дёрнул за шнур, изваляя разрешить войти. Вдвинулись Аспарты Манмурт, оба с постными лицами, строгие и застывшие. Манмурт первый заулыбался, ибо царь, что так отбивается от нагло бросающейся на него жабы, не тот царь, что смотрит на звезды. Он протянул руки к хрюнде, посюсюкал, и жаба, к удивлению и ревности мрака, приспокойно пошла к придворному, позволила взять себя на руки. «У нас в саду есть любимая тропка», — пояснил Манмурт. Он бросил быстрый взгляд на Аспарда. «Я отпускаю ее прыгать без всяких поводков, а она за это не убегает». «Смотри, убежит, голову снесу!» «Не убежит», — заверил Манмурт. Он снова посмотрел на Аспарда, попятился к дверям. «Там, в саду, вдоль стены, еще человек 20 стражей. В раз изловим». «А... она это понимает», — закончил Манмурт. «И не убегает. Пойдем, чудовище!» Он торопливо унес Хрюндю. Только сейчас мрак увидел, что Аспарт все еще стоит у порога. Весь вытянувшийся и застывший, словно проглотил кол и боится пошевелиться. «Ага», — сказал мрак. Это уже становится привычно. Неужели снова? — Опять, ваше величество, — ответил Аспарт в отчаянии. — Он сумел. — Но как? — выдохнул мрак. — Ты же сам расставлял стражу. И в той комнате, где кувшин кого-то прятал. — Ничего не понимаю, — произнес Аспарт. — Режьте меня, ваше величество, но я ума не приложу, как он сумел пройти через три кордона стражи, а потом еще и ухитрился незаметно вынести кувшин. «Его даже не видели. В комнате мы оставили лубоеда, это ж зверь, не человек. Попади в его руки, Заур, нам бы вешать было нечего». Но лубоед сидел перед кувшином, не сводил глаз. «Мрак подумал», — буркнул. «Ну, насчет не сводил глаз ты же сам понимаешь. Просидеть ночь в пустой комнате любой заснет. Да еще не сводить глаз с блестящего кувшина. Но все равно, если твой лубоед сидел прямо перед кувшином...» но в самом деле в той комнате одна дверь, а окон нет вовсе. «Клянусь», — сказал несчастный Аспарт, — «не знаю просто. Пойти напиться, что ли? Вам пора гнать меня со службы, ваше величество. Сейчас пойду напьюсь и по бабам, и по бабам». Мрак поинтересовался ядовито. «Что это про баб вспомнил? Впервые от тебя про них слышу». «Бабы? Да они проходу не дают». «Счастливчик, так пользуйся». Аспарт тяжело вздохнул. «Они из-за вас не дают проходу, ваше величество!» «Как это?» «Да все допытываются, кто к вам ночами в спальню бегает. Вроде бы не заметили, но кто ж поверит? Такой мужчина и без женщины!» Мрак хмуро вспомнил великолепную красавицу, что так умело затащила его в темный угол, дернулся, ощутил укол в груди. «Черт, а если она всерьез?» «Да нет, женщины любят красавчиков!» не с его рожей на что-то надеяться. Просто она, уже сумев при всех затащить его в ту комнатку, теперь может свысока на всех посматривать, играть бровками и намекать, что она теперь что-то дозначит, да что царь по ее просьбе может кого-то наградить, а кого-то и в темницу. И цена таких красоток сразу вырастает до небес. Их внимание добиваются даже те, чьего внимание она сама недавно добивалась бестолку. Перед глазами встала детское личико кузис с очень серьезными глазами. Вот единственная, кто его в самом деле любит. Кузи неважно, какая у него конопатая морда. Она его в волчьей личине любила, вот уж в самом деле, невзирая на внешность. Он криво улыбнулся. «Погоди, пусть дожди вобьют пепел в землю», — сказал он. Аспарт не понял, но сказал на всякий случай. «Да, когда пепел в землю...» Да еще после теплого дождика, то такая трава вымахает. Вот тогда и попасемся, — закончил мрак. А пока все эти бабы для меня, как вон те камни в стене. Ты там скажи, что прием начну чуть позже. «А куда сейчас?» — спросил Аспарт быстро. Мрак поморщился. «А тебе зачем?» «Охрана!» — ответил Аспарт твердо. «Я должен знать заранее о всех передвижениях вашего величества». Боюсь, что враги еще не все сгинули. «К колдуну загляну», — объяснил мрак с неохотой. «Только ты делай так, чтобы я твоих глаз и ушей не видел вовсе. И чтоб не толклись у меня под ногами. Затопчу». Он по привычке ногой распахнул дверь, спохватился. Колдуны народ пугливый. Сразу заорал с порога. «Привет, дружище! Успокойся, не надо выпрыгивать из окна!» «Все хорошо, все поют!» Просто зашел тебя проведать. Колдуна в самом деле трясло. даже побелел и глаза выпучил. Мрак смахнул с прежнего сундука кучу хлама. Но для колдуна явно драгоценного хлама, а то и не хлама вовсе. Сел, по-хозяйски огляделся. «Ну?» — сказал он. «Сделал?» Колдун вздрогнул. «Что, ваше величество?» «Список, говорю, составил?» Колдун чуть расслабился, развел руками. Я полагал, что его величество, то есть ваше, изволило пошутить. Я человек серьезный, объявил мрак. Вообще не человек даже, а царь. Составь список, что тебе надо, а я изволю велеть, чтобы тебе собрали. Даже если надо какой-нибудь разрыв травы накосить, то скажи, накосют. А не лови сам всяких там жаб да летучих мышей, не лови, не солидно. Пусть молодые для тебя ловят. Ты только пальцем указывай Есть у тебя палец? Ну, вот видишь? Колдун топтался перед ним. мрак похватился и жестом указал на единственное кресло. Колдун опасливо присел. Но на самый краешек. Не разваливаться же перед правителем страны. Сочтет неуважением. Тут же голову долой, либо еще хуже, отстранит от занятий колдовством и магией. Странное чувство самым краешком коснулось сердца мрака. Он не шугнул, позволил потереться мягким кошачьим боком пустил вовнутрь, а потом, побуждаемый этим неведомым, пробурчал. «Царь или не царь? Слушай, властелин молний, а что, если я вас хочу узнать больше о мире?» Колдун отшатнулся. «Ваше величество, вы не к тому обратились. Во-первых, властитель у нас — это вы, ваше величество, Ефигерд Блистательный, Защитник Справедливости, Меч Гнева и многое другое. Во-вторых, я знаю только свои немногие трюки». Мрак покачал головой. Колдун. Я, хотя еще не совсем дряхлый дед, но успел кое-что увидеть в этом мире. Не цари правят, а правят ими колдуны, чародеи, и волшебники. Но и они, сами того не подозревая, выполняют волю богов. С чем я по молодости еще почему-то, но не согласен. Простых неграмотных селян, царев и богов объединяет то, что они ведомы чувствами. А чувствами ведомы и лесные звери, и птицы и гады, даже жалкие тли. Только колдуны стараются жить по разуму». Старый колдун посматривал то пристально, то отводил взор, вздыхал, иногда оживлялся, а когда мрак закончил, из впалой старческой груди вырвался глубокий вздох. «Благородный царь, увы, это у тебя возникло вот прямо сейчас. Я же вижу, и пройдет раньше, чем ты переступишь порог обратно. Чувства чересчур сильны, они побеждают и в наших душах». И тогда могучий разум колдуна начинает служить простейшим желаниям, жажде власти, женщин, богатства, признанию своим мощи народом и царями. Немногие могут избегнуть этого соблазна. А если честно, я не знаю таких. Так что, наверное, у тебя самый правильный путь – идти за своим чутьем». «За чутьем?» – переспросил мрак. «Да, ваше величество». «Значит, нет точных правил, как жить верно». «Пока только чутье», — повторил колдун. Мрак вытащил из кармана амулет. «Ладно, чувствами так чувствами. Ты мне вот че скажи. Если эту штуку продать, че-нибудь дадут?» Колдун опасливо рассматривал загадочную штуку. Даже голову вытянул, отчего длинная черепашья старческая шея вытянулась, стала похожей на шею старого гусака. Лицо медленно бледнело, а лоб покрылся мелко испаренный. «Вряд ли» сказал он наконец неестественно хриплым голосом чё спросил мрак ничего не стоит наоборот выдохнул колдун ваше величество этот амулет бесценен ого а чем он хорош колдун пристально и с некоторым страхом всматривался в значки на амулете если ваше величество повернет вот так к свету и чуть сдвинет большой палец ну чтобы я рассмотрел те руны Мрак протянул ему амулет. «Так возьми и прочти сам». Колдун отпрянул, опасливо посмотрел на мрака. «Я не посмею». «Да не жмись», — сказал мрак сердито. Он насильно сунул амулет колдуну в ладонь. «Читай, что там». Колдун повернулся к окну. Солнечный луч упал на матовую серую поверхность. Значки загорелись оранжевыми черточками, словно там побежали крохотные реки из расплавленного золота мрак наблюдал как с трудом шевелиться губы колдуна испарина превратилась в крупные капли пота глаза испуганно мигают испуганным взглядом попросил прощения за остановку разложил по столу пергаментный свиток дряблый палец ползал по строчкам загогулином сравнивал губы зашевелились снова когда мрак уже начал терять терпение колдун воскликнул ваше величество боги к вам благоволят в чем же «Это амулет. Я просто не знаю, есть ли могущественнее». «Ого», — сказал мрак с интересом. «Если я, скажем, закажу сейчас жареного быка, то в раз появится?» «Нет, ваше величество». «Ну а оленя?» «Нет, ваше величество». «Мм, ну хотя бы кабанчика». «Увы, ваше...» — мрак сказал язвительно. «Ну хотя бы жареную мышь?» «Ваше величество», — повторил колдун. «Увы, даже жареного муравья, увы, как и сундуков с золотом, даже одной медной монеты не даст и вообще ничего не даст». Мрак решил, что догадался. «Тогда отнимет? Вот тут у меня родимое пятно на спине. Снимет?» «Ваше Величество», — сказал измученный колдун, «этот амулет ничего не дает и не отнимает. Однако же, что важно, он не раз спасал жизни». Мрак сказал с интересом. «Но морда у тебя такая, что ты сейчас скажешь «но».» «Вы правы, ваше величество», — проговорил колдун. Он низко поклонился, скрывая изумление. «Вам что, опять видение какое-нибудь было?» «А что, заметно?» — спросил мрак. «Вы стали очень проницательны, ваше величество. Даже страшно». «А, ну тогда сразу признавайся, у кого кур крал». «Ладно, это шутю. Все звезды, звезды. Они даже козу проницательной сделают» а я ж тебе не коза, верно? Или не совсем коза? Так в чем мощь амулета? Восторг в глазах колдуна угас. Проницательный человек сперва должен спросить, в чем опасность, а не про мощь находки. Ваше Величество, сказал он, амулет сокращает вашу жизнь. В этом его мощь и слабость? Ну-ну, как это? Представьте себе... Вы отправляетесь на поиски сокровища, чтобы принести своей девушке. Просто такой случай в самом деле был с этим амулетом. Хорошо описанный в старой легенде, потому я вам его и выдаю, можете проверить. Девушка проводила героя, обещала ждать. На пути, как водится герою, он встретил зверей, и чудовищ, врагов. Но дивное свойство этого амулета, что когда вас зовешь к нему, он сокращает. Нет, точнее он ускоряет вашу жизнь. Вы начинаете двигаться в два раза быстрее, в три, десять или во сколько раз захотите. Все вокруг едва двигается, а то и вовсе останавливается. А вы нет. Вы можете сто раз ударить врага, когда он замахивается только в первый раз. Пойти пообедать и вернуться в тот момент, когда он опускает меч на то место, где вы стояли. По вашему времени час назад. Представляете? Вы можете снять ожерелье с шеи царской дочери, войти в ее спальню, заглянуть в царскую сокровищницу. И не только заглянуть, но и унести оттуда все, что пожелаете. Вы можете садиться за любой стол, а вас даже не успеют заметить». Он размахивал руками. Голос стал громким, взволнованным, глаза блестели. «Несмотря на какое-то «но», — понял мрак, колдуну очень хотелось бы завладеть этим амулетом. Но что-то колдуну это мешает сделать. И когда колдун с явной неохотой протянул амулет мраку, Мрак понял, что это нечто, мешавшее, находилось не вне колдуна, а внутри его. То, что Олег трудно и заумно называл нравственным законом, а простодушный Таргитай просто душой или совестью. А ведь колдун с таким амулетом в руке уже неуловим, непобедим. Всего-то сказать вслух нужное слово. Мрак сказал с сочувствием. «Остановись, я уже как-то и что-то сообразил. Видишь?» «Меня для этого даже не пришлось дубиной по голове». «Умный у вас царь, верно?» «Повезло Барбусу». «Так в чем опасность?» Колдун остановился на полуслове, посмотрел на мрака непонимающе. Глаза померкли, он весь сгорбился, развел руками, а голос показался поникшим, как старая трава под сильным морозом. «Тот герой всех победил, миновал все ловушки, взял сокровища, а когда вернулся...» «Ну, ну...» но... Девушка увидела вместо молодого парня, что уходил, уже седого мужчину. Правда, с ним были сокровища. И еще одно. Она его любила по-прежнему, так что все закончилось вроде бы хорошо. Хоть злые языки и говорили, что она приняла его из-за сокровищ. Но известно, что он поклялся никогда не брать тот амулет в руки. Мрак подумал, фыркнул. Ерунда. Ну, постарел он на день-другой, но чтоб настолько. Ваше Величество промолвил колдун с печалью. «Каждый клянется себе, что будет пользоваться амулетом только в те минуты, когда надо спасти жизнь. Но на самом деле получается, что каждый при любой возможности старается плюнуть соседу в суп, пнуть чужую собаку, заголить платье незнакомой женщине. Слаб человек». «Но зато», — возразил мрак, «умирая, может с гордостью сказать, зато пожил в свое удовольствие». Говорят же, что лучше короткая жизнь, но со славой, чем длинная, но неинтересная. Говорят, согласился колдун. А что еще могут сказать? Даже на смертном ложе мужчина не любит сознаваться в дурости. Когда умирает от дряхлости, ему все равно, сколько было золота, женщин, сколько убил, зарезал, задушил. Он смотрит на молодые лица своих друзей и думает, каким дураком был. Сейчас бы, дескать, и я вот так бы сказал мрак задумчиво. «Как говоришь им пользоваться?» Колдун пожал плечами. «Легенды говорят, что доблестный Хелиаф просто сказал заветные слова вслух, и враги застыли. Наверное, все зависит от того, как громко скажешь. Умоляю, ваше величество, не пользуйтесь ни разу. Ваша жизнь нам дорога. Барбусия словно проснулась, жизнь закипела. Вы молоды, но это такой соблазн!» «Я верю, что единожды попробовав трудно остановиться», — мрак возразил. «Но тот же, что вернулся седым, остановился?» «Увы, ваше величество, он не сдержал клятвы. Желая любовных утех, он наедине с собой ускорял свою жизнь, чтобы поскорее отдохнуть и явиться к ней посвежевшим, отдохнувшим, удивить ее снова». Мрак вздохнул. «Понятно. Намек понял». Такой амулет смертному человеку в самом деле ни к чему. Он с небрежностью сунул его в карман. Перед глазами встал светлый образ Кузи, но тут же подумал, что амулет будет ускорять только его жизнь, а не жизнь Кузи. Так что в деле ожидания не поможет, а только отдалит во времени. Был соблазн сесть на огненного коня, но пусть уж подождет немного. До конца царствования всего четыре дня. А там они помчатся навстречу солнцу, навстречу ветру, навстречу всему тому, что не набежит само, пока сидишь на месте. Он заявил Аспарду, что устал, желает отдохнуть. Пусть никакой гад к нему не ломится. Он будет мыслить о высоком. Привет, Олег. А то спится хорошо, а утром снова что-нибудь начнут ломать. Аспарт спросил обеспокоенно. Может быть, на ночь теплых баб напустить на ложе? А то как-то чудно. «Быть царем и не хватать, не грести их под себя». «Все выжжено», — ответил мрак рассеянно. «Все в пепле по щиколотку. Пусть пройдут теплые дожди, вырастет молодая зеленая трава, вот тогда и пустим коней». «Да не боись, на звезды сегодня смотреть не стану». А спарт перевел дух, стараясь сделать это как можно незаметнее. Закрыл за собой дверь. Мрак слышал, как начальник дворцовой охраны строго наказывает бдить и никого не пущать. А если кто и полезет, то объяснить, что до утра тревожить не велено, а кто потревожит, пусть пеняет на себя. Царь по доброте, если и простит, то он аспарт. Три шкуры снимет. Через полчасика, уложив хрюндю и сунув ей под щеку игрушку, он скользнул в тайный ход. Таргитай наверняка бы сказал с укором, что нечестно вот так подслушивать и подсматривать. Олег стал бы долго и путанно объяснять, почему это хорошо и допустимо, а кончил бы тем, что за такие вещи надо просто вешать. Но он мрак не Тарх и не Олег. У него своя голова. Ему сейчас надо честно продержаться на троне еще четверо суток и не завалить все дело. К тому же комаров и оборотня запускали тоже через подземный ход. А что можно врагу, можно и ему. Добро должно победить обязательно. «Победить и поставить врага на колени, а потом повесить, срубить голову или посадить на кол!» С узелком в зубах он пчался по темному туннелю, что для него совсем не темный, перепрыгивал ручейки, вовремя затормаживал на крутых поворотах и в такой вот момент, когда заскользил лапами, ощутил едва слышный аромат женских притираний. Лапа как примерзли к полу, а уши зашевелились, Ноздри указали направление, он втиснулся в нишу, запах стал ощутимее. В стене доставал одного кирпича, а с той стороны, а как же, толстый ковер с крохотной дырочкой на нужном месте. Мрак придвинулся глазом. В кружке появилось серое запыленное помещение. Везде хлам, пыль, старая мебель, разбитые котлы. Затем уловил движение. Там, в самом уголке... Спиной к нему сидит женщина в плаще с низко надвинутым на глаза краем капюшона. Для кого-то это просто человек в капюшоне, но запахи не только сказали, что это молодая созревшая девушка, что она испугана, что уже успела проголодаться, но мозг быстро отыскал такой же запах в памяти, и мрак уже знал, кто сидит к нему спиной. Тихо скрипнула дверь. В помещение проскользнул еще один, тоже в сером плаще что делало его невидимым на фоне серых стен. Капюшон на глазах, склоненная голова, во всей фигуре солидность. Но когда увидел женщину, бросился к ней с пылкостью юноши. «Фрига!» — услышал мрак приглушенный голос. «Прости, ты опять успела раньше меня. Давно ждешь?» «Давно», — ответила она. «Что-то случилось?» Меня задержала Аспарт. Похоже, что-то подозревает. Допытывался, не в ссорили я с твоим отцом. «Дурак, при чем тут твой отец? Любимая, сколько я могу сгорать страстью, я только тебя вижу в мечтах своих!» Она отодвинулась от его объятий, покачала головой. «Погоди, милый Сигизель, у меня плохая новость. Когда отец узнал, что царь отпускает меня, он тут же вознамерился выдать меня замуж за Рагнара». «Рагнара?» — воскликнул Сигизель. Мрак отметил, что в голосе юноши прозвучал страх. Но почему вдруг? Отец понимает, что рогнар уже готов захватить трон. И вот-вот захватит. Потому выдать меня за Рагнара все равно, что за царя. Даже лучше, чем за этого, который нас так удивил. А Рагнар добивается меня потому, что я из рода Тараса. Самого первого царя не только Барбусии, но и всей Куявии, Артании, Славии. Сам он ведет род от Тертоглава который был однажды царем в Барбусе, а потом казнен. Он считает, что в нашем ребенке сольется кровь двух царственных ветвей, что не только упрочит положение трона, но и позволит претендовать на земли Куяви, Артании. «Что за бред?» «Бред? Но не совсем бред, ты же знаешь!» Он прошептал. «Знаю. Черт бы побрал нашу царскую кровь. Я готов родиться простым пастухом, только бы мне с тобой!» «Только бы оградить тебя от всего на свете!» Она сказала печально. «Это для тебя ничего не значит, что ты сын царя. Как и для меня моя принадлежность к древнему роду царев, династии которых давно нет. Но вот Рагнар только и говорит о своем кровном родстве с царской ветвью династии. Сейк, на беду многие придают этому значение. Так что если Рагнар добьется моей руки...» то у него будет поддержка даже тех, кто пока на него не обращает внимания. Род Клядогостов, например, или даже могучий клан Зимейтисов, они всегда готовы поддержать того, кто хоть краешком близок к родне Тертоглава. Он сказал внезапно. «А ты можешь объяснить, что царь вдруг так переменился к тебе? Я до сих пор жду от него какую-то ловушку». «Не знаю», — сказала она растерянно. Он меня тогда просто ошеломил. Я была, конечно, дурой, что вот так с ножом. Просто отец давил меня до крайности. Но царь обезоружил легко, обращался как с ребенком. Пообещал помочь и при первом же удобном случае... Ну ты помнишь. Как-то странно себя держит, не находишь? А разве не странно, что для него звездное небо дороже всех женщин, всех завоеваний, всех сокровищ? Все цари либо воюют, либо пьют да насилуют, а этот... «Нет, Сик, если ты думаешь, что от него можно ждать какую-то защиту, то выбрось из головы. Этот слизняк помочь ничем не может». Он вздохнул. силы потер лоб. «Конечно, он странен. Вся страна говорит, как он захватит крепость Артан. Но такие вспышки не могут быть долгими. Завтра-послезавтра он снова займется только звездами. А нам надо самим. Но что?» «Фрига». Я ничего не могу придумать, кроме... Чего? Нам нужно бежать. Просто бежать ко мне в вантит. Я объясню отцу все, он поймет и простит. У меня строгий, но справедливый отец. Он тебя полюбит. Если ты решишься. В его глазах была безумная надежда. Лицо побледнело. Фрига протянула к нему руки. О, Сик. Я так ждала, что ты предложишь мне это. Если ты решишься, я готова хоть сейчас. Он сказал торопливо, словно бросаясь головой в пропасть, отрезая путь к отступлению. «Тогда с наступлением ночи. Я подберу коней. Ты ведь умеешь верхом? В полночь встретимся, я договорюсь со стражами ворот». «Милый, я не умею верхом». «Хорошо, я достану повозку». «Да, но на воротах люди Рагнара». Он сказал успокаивающе. «Фрига, там один старший офицер, он мой должник». Там даже два моих должника, один никак не отдаст мне две золотых монеты, а второй проиграл своего коня. Я им прощу долг, а они нас выпустят незаметно. Мрак отступил и тихонько побежал в сторону выхода на поверхность. Чем-то смешны и близки эти несчастные, и в то же время счастливые, ибо хоть против них и весь белый свет, как им кажется, но что им белый свет, когда они двое за одно? Солнце еще не опустилось даже за крепостную стену, а закат пылал на полнеба. Багровый, налитой горячей кровью, пышущий вечерним жаром. Мрак, пригибаясь, выбрался из подземного хода, задвинул камни и выскользнул незамеченным на тихую улочку. Легкий ветерок освежал кожу. Он снова будет привлекать внимание могучим обнаженным торсом варвара. И никто не увидит сходства с властелином. Да к тому же волосы растрепал пострашнее, смотрит из-под сейчас начнут шарахца Ветер доносил из-за высоких заборов шелест молоденьких девчачьих березок, смешливых и хитрых, украдкой приподнимающих зеленые ветви с нежнейшими листочками, чтобы он посмотрел на их белые чистые тела со множеством веселых темных веснушек. Ветерок принес и далекие голоса иволок, скворцов, галок, что гоняются друг за другом по кругу. То ли дерутся, то ли упражняются в учебном бою под бдящим взором пернатого щербатова Базар уже затихал, народ расходился, и мрак довольно быстро сторговал довольно крепкого коня. Барышник был счастлив позднему покупателю. Конь покорно дал влезть на себя грузному седаку вздохнул и пошел неторопливой рысью. Когда миновали городские врата, мрак заставил перейти на лихой голубь. Вскоре чуткие уши уловили негромкий мощный рог от далеких волн. Но еще раньше ноздри поймали бодрящий аромат соленой воды. Он знал, что скоро привыкнет к этому аромату и перестанет его замечать. Зато бодрящим покажется запах луговых трав или даже прокаленный воздух, нагретых солнцем скал. Но сейчас с удовольствием ловил ароматы морских водорослей, просмоленного дерева, диковинных пряностей и всего того непривычного, чудесного, что приносят с собой корабли из дальних неведомых стран. Показался лес мачт. Открылась бухта, кораблей в ней десятка два, пять из них вплотную к длинному пирсу. Видны крохотные фигурки, что с мешками бегут по мостикам с корабля к длинным сараем и обратно. В ароматы моря добавились запахи дыма, смолокурен жареного мяса и рыбы. Дорога резко пошла вниз. Конь осторожничал, мрак нетерпеливо ткнул каблуками. Дома понеслись навстречу скачь. Первыми пошли смолокурни и плотницкие. Всем кораблям после долгого плавания нужно что-нибудь заново просмолить до да отремонтировать. Дальше оружейные, булочные, мясные лавки, таверны. Столько нет во всем городе. Начали попадаться полураздетые женщины. Уже пьяные, что предлагают себя всем встречным. Встретились прокаленные южным солнцем и морским ветром моряки, хорошо одетые купцы, к которым боязно подойти, потому что сразу видно, что это за купцы. Здесь же попадались и беглые солдаты, слепой их не отличит от остальной рвани, а также всевозможные контрабандисты, воры, игроки. Вся пена и вся грязь, которую Барбус уничтожить не может и даже не пытается, а только держит ее вдали от своих чистых, словно вымытых стен. По причалу шел навстречу усиленный патруль. Четверо стражей с офицером впереди. Стражи не из новичков. Видно, сюда слабаков лучше не посылать вовсе. Закаленные ветераны. Крупные и крепко сбитые. Лица в шрамах, глаза цепко высматривают кому дать в морду. Едва он показался на пирсе, ему замахали руками всевозможные торговцы, которые не стали тратиться на пошлину ради посещения городского базара. Закричали, расхваливая свой товар. Чернокожих рабынь, благовония, черное пахнущее дерево, крышки для колдунов, жемчуг, оружие, попугаев, дивной расцветки ящерицы, множество заморских диковинок, на которые можно любоваться с утра до вечера. Мрак ехал с надменным видом, не поворачивая головы и ни к чему не проявляя интереса. Даже глазом не повел ибо тут же бросятся, начнут хватать за стремена, буквально стянут с седла и обязательно всучат какую-нибудь гадость. К тому же обязательно обнаружишь себя с вывернутыми карманами. Домишки и склады тянулись до самой горы Карадар, что отвесной стеной поднимается к небу. По мере удаления от моря дома превращаются в холупки. Здесь немилосердно воняет отбросами, бродят тощие злые собаки с поджатыми хвостами. Не раз видел пьяных в лужах, которых принимал сперва за трупы. На куче мусора лежала вдрызг пьяная женщина, совершенно голая, уже не молодая, со вздутым животом и свесившимися набок жидкими грудями. Он заметил нечто вроде постоялого двора. Въехал во двор, набросил повод на крюк в столбе коновизи. В дверях пришлось пригнуться. На пороге постоял, давая глазам привыкнуть к дыму и чаду. Всего два стола. Широкие дубовые лавки, воздух липкий и смрадный. Со стороны кухни валят запахи жареной рыбы. Появился хозяин. Мрак протянул ему серебряную монету. «Одну комнату», — сказал он, — «на ночь. Чистую. Понял? И еще я оставил вон там коня. Накормить, напоить. Понял? Я отлучусь здесь в одно место». Последние слова он сказал медленно и значительно, чтобы хозяин понял, куда он идет. И проникся. Хозяин вздрогнул, сказал торопливо. «Будет сделано. Чистую комнату. Коню отборная вез. Обедать будете?» «На обратном пути», — отрубил мрак. «Сперва дела». Он ушел пешком, на спине чувствовал взгляд хозяина. Если кого и заинтересует одинокий всадник, то знакомство с ним отложат до ночи, раз уж он заплатил уже за ночь вперед. Он шел ровным шагом, не оглядывался, но чувствовал обволакивающие, липкие взгляды. На него смотрели из-под пьяные солдаты, растрепанные девки. Из окон выглядывали странные люди с бледными, словно осыпанными мукой лицами. Ни разу не встретил ребенка, не услышал детские голоса, даже подростков нет. А только те, кто затонул, чьи обломки выбросило на жизненный берег здесь, среди подобных гниющих отбросов. Вход в пещеру он заметил издали. Возле нее четверо играют, конечно же, в кости. Еще двое на костре жарят рыбу. Никто вроде бы не охраняет вход, но как не пытайся к нему подойти, обязательно помешаешь либо игрокам, либо рыбистам. Он долго карабкался в обход, взобрался слева от входа повыше, ударился обратился в волка, полежал, приходя в себя, а потом толкнул намеченный камень. Булыжник покатился сперва бесшумно, потом с грохотом напугал игроков, а затем докатился до костра и остановился перед горкой рыбы. «Что за черт?» — крикнул один из тех, кто жарил рыбу. Он поднял глаза и успел увидеть, как за спинами глядящих на него игроков крупная черная тень скользнула ко входу в пещеру. «Волк!» — заорал он. Стражи оглянулись, руки сразу выхватили мечи, но все было тихо. Один игрок рыкнул сердито. «Какой волк полезет в пещеру?» «Я сам видел. А кто, по-твоему, камень свалил?» «Сам упал». «Дурак!» «Да? Подойди ближе и скажи еще раз». «Да пошел ты! Не веришь, не надо!» Игрок сунул меч и снова взял стаканчик с костяшками в руку. «Если даже и волк, то больной или бешеный. Там его сразу зарубят». Стены широкого туннеля мелькали с такой скоростью, что сливались в пестрые ленты. Но никто не погнался. Он замедлил прыжки, а потом и вовсе перешел на шаг. Свет был далеко в глубине, а здесь полумрак. Но волчье зрение и острый нюх давали картину куда ярче и насыщеннее, чем могут узреть те жалкие существа, что собрались в пещере. Он замедлил шаг, потом прижался брюхом к вытертому подошвами камню, прополз. Замер, прислушиваясь к голосам. Прошли совсем близко. Снова прополз. Пещера раскрывалась огромная. Со свода нависают сталактиты, но внизу все срублено, убрано. Только вдоль стены остались камни, глыбы, обломки сталагмитов. Сюда их и сносили. И мрак начал пробираться вдоль стены, затаиваясь, прислушиваясь. Воздух в пещере спертый, душный. Сильно воняет крепким мужским потом. Кислыми шкурами, кислым вином. Полумрак, подумал мрак. Но это для меня полумрак. А эти все пробирались сюда почти в темноте. Или же при свете факелов, которые потом зачем-то погасили? Он смотрел и не верил глазам. В пещере чинно расположились сотни мужчин. А сам воздух, как сказал бы мудрый Олег, пропитан насилием. При каждом дубинке мечи, ножи, а все как на подбор матерые, крепкие, звероватые. Каждый из них вожак, у каждого под началом от десятка до сотни человек. У этих разбойников поделен как Барбус, так и сама Барбуси. Здесь собрались вожаки всех разбойничьих шаек. Готовится что-то необычайное. Он вздрогнул. Между сидящими пробирается человек в длинном одеянии странствующего торговца. Плащ покрыт пылью, волосы тоже в мелкой дорожной пыли. Мрак принял его сперва за бродячего торговца. Но человек прошел достаточно близко, и ноздри вздрогнули, затрепетали, запах показался чересчур знакомым. Нет, не слишком чересчур, но знакомым. Мрак повел ноздрями вслед, человек уже удалялся. И тут как молния осветила тьму, так это же верховный жрец сунулся в это гнездо. Вдруг да начнет уговаривать их бросить грабеж и заняться честным трудом. Он даже привстал, не зная, то ли заорать вслед, чтобы не делал глупости, то ли броситься и остановить простодушного дурака. Но верховный жрец прошел, переступая через ноги в самую глубину пещеры. Там на широком камне трепетал слабый огонек крохотного светильника. На мрака сзади цыкнули. Он заворчал в ответ, но послушно сел. Жрец присел в сторонке от камня, склонил голову в молитве. Сердце мрака стучало часто. Во рту стало сухо. Как только этот прекрасно душный дурак откроет рот и начнет увещевать этих зверей, его тут же забьют, затопчут, разорвут с хохотом в клочья. Голова разогрелась от попыток что-то придумать. Он бросал быстрые взгляды по сторонам. Разбойников слишком много, все крепкие, безжалостные, всех не перебьешь. Кто-то дошарахнет по голове, а дубины у всех увесистые. Когда он снова бросил взгляд в середину пещеры, Там возле огонька появился человек, и мрак понял сразу, что это и есть Заур. Лицо оставалось в тени, да и сам он в тени, а отблеск хилого огонька высветил только пару крупных чешуек из металла на плече вожака-разбойников. Он двигался с грацией прирожденного хозяина любой толпы, любой стаи. Он вскинул руку, мало кто это заметил в темноте. Заговорил сильно и мощно, красивым, мужественным голосом человека, рожденного водить в бой целой армии. «Братья! Я очень редко собираю всех вас на большой сбор, но у каждого из вас от десятка до сотни людей, а я хочу, чтобы это знали все и были к нему готовы». Мрак косил глазами по сторонам. Легендарного Заура слушают с благоговением, глаза в полумраке блестят, рты приоткрыты. Даже перестали сопеть и переругиваться. Слушают и слушают, как никто не слушал даже верховного жреца. Мрак поискал его взглядом, но слабенький огонек трепетал. По стенам прыгали огромные угольно-черные тени, и он снова ощутил, как по спине пробежал мороз от сильного, уверенного и безжалостного голоса Заура. «Всем тихо! Это кто там чешется? Ты, ворчила!» Один из разбойников сказал торопливо. «Что вы, атаман-барон, я не посмею!» «Да укажите мне на того, кто чешется, я его раздеру голыми руками!» Заур кивнул, сказал уже спокойнее. «То-та, меня слушать надо внимательно. Мы долго занимались грабежами, убийствами, насиловали невинных, но с этим надо кончать. В пещере воцарилась мертвая тишина. Разбойники боялись дышать, смотрели на атамана расширенными глазами». Он сел на камень поменьше, добавил светильник масла. Огонек разгорелся, осветил сильное жестокое лицо. Видно было, как атаман откуда-то из темноты выудил кувшин, налил себе в появившийся кубок. Все молча смотрели, как он поднял кубок, полюбовался драгоценными камешками, медленно и неспешно выпил. Мрак в своем убежище вздрогнул, когда атаман с силой ударил кубком по каменной плите. Заур поднялся, вскинул руки, голос прогремел как гром. «С этим надо кончать. С грабежами, разбоями. Это раньше мне нравилось водить за нос стражей городские власти, а потом и самого царя. Но не сейчас. Говорю вам, что отныне мы перестаем заниматься грабежами. Поняли? Кто все еще не понял, объясняю. Мы возьмем власть в Барбусе». Я стану царем, вы придворными, властелинами крепостей, богатых имений. Каждый из вас получит в собственность деревни с тихим, работящим народом. Вам не надо будет воровать и грабить тайком. Вы все это будете делать открыто, и стражи будут охранять вас. По рядам разбойников прошло легкое шевеление. Многие еще смотрели на атамана выпученными глазами, тугоумные, не способные вовремя следовать за его мыслью знающие только, за какой конец дубины хвататься. Другие же начинали неуверенно улыбаться, толкали друг друга локтями, тихонько переговаривались. Атаман зловеще улыбнулся. «Что, начинаете соображать? Да, это будет смена династии, как уже не раз бывало. Я не буду хуже царем, чем нынешнее ничтожество, а вы не будете правителями хуже, чем та мразь, что заполнила дворец». А людины так и вовсе не заметят разницы. Их грабили всегда, им даже станет лучше. Разговаривали все громче, уже сообразив, что пришло время обмениваться мнениями. Кто-то не вытерпел, крикнул. Почему? Атаман ответил весело. Сейчас их грабит барон и грабим мы. А потом будем грабить только мы, то есть бароны. А пока новые грабители появятся, время пройдет. Да к тому же мы их в раз сотрем в пыль. «Мы же знаем, где они будут прятаться и как они будут действовать!» В пещере медленно нарастал шум, пошли разговоры, выкрики. Мрак видел, как на лицах появляется сперва недоверие, потом переходит в изумление. А в конце концов все начинают ликовать, ибо, похоже, их атаману всегда удавалось задуманное. Значит, получится и на этот раз. Мрак выходил вместе со всеми, когда вдруг негромкий голос окликнул. «Эй, лохматый!» Заур стоял с двумя могучего сложения вожаками. Все трое смотрели в его сторону. Мрак покосился по сторонам. Бежать невозможно. Из пещеры выходят сотни мужчин. Не пробиться. Нагнал на себя вид позверовати засопел и повернулся к Зауру. «Это меня, что ли?» «Тебя, тебя!» Сказал Заур весело. «Подойди ближе!» Мрак сделал пару шагов. Остановился, словно в раздумье. Заур поманил пальцем. Мрак вынужденно приблизился. Ноздри начали ловить странный аромат. Аромат дорогих благовоний. Да не просто дорогих, а тех самых, которыми всегда пахнет от верховного жреца. Он чувствовал, как глаза лезут на лоб. Правда, показалась чересчур нелепой. Он раскрыл рот и смотрел на Заура, уже не прикидываясь, с самым искренним удивлением, пораженный, убитый, раздавленный, разгромленный еще до начала схватки. Заур сказал с интересом. Что-то я тебя не видел раньше, герой. А с твоей фигурой трудно быть незамеченным. Мрак пробормотал. Так я того, так я это, недавно. Наших повязали на море, я побил пятерых, потом прыг за борт и вот доплыл. Сейчас у меня в ватагов двенадцать человек, но, думаю, будет больше. Будет, согласился Заур. Он всматривался в мрака, спросил. Я тебя нигде раньше не видел? а сказал мрак. «Я б тоже запомнил. Самого Заура увидеть!» Он шумно высморкался, вытер пальца штанину. Заура бронил, не поморщившись. «Ты выглядишь очень сильным. Когда возьмем город, ты подойди ко мне. Я подыщу тебе работку получше, чем командовать двенадцатью дураками». «Премного благодарен», сказал мрак громко. Он поклонился, попятился, рассчитанно наступил на ногу сзади. Там охнули, выругались. Мрак легонько двинул кого-то в зубы. На том кончилась аудиенция. Он поспешил затеряться среди расходящихся главарей бандитских отрядов.